Мы все повторяли за ним треп, душеспасательно, душеласкательно. Это вам не жук накакал, до сих пор ишь опыты. Прелесть, как он умел играть голосом, словами. Кончай пря, в смысле пререкания, что касаемо в рассуждении. Сплошной банжур, добавил я. Заметили? И это тоже. А жесты, а манера говорить, голосище, труба громовая. Все на пределе чувств, темперамент. При нем нельзя оставаться вялым, спокойным. Все начинает резонировать. Самые упорядоченные, благонравные граждане возбуждаются. Тоже орут, ручками машут. Однажды девица, которую я склонял, говорит мне, «Можешь ты нормально со мной разговаривать своим голосом?» Я вдруг опомнился, услышал, как я повторяю его, «Меня нет, вместо меня с ней ходит он». Мыслю я так же, пристрастия те же, твержу, как Рафаэль Красивист, что корреляция – не причинная связь, а совпадение, падение сов и тому подобную чушь, повторяю, ступаю след вслед. То самостоятельное, что добывал, мною же добровольно превращалось в продолжение его взглядов. Я терял себя, неповторимое свое, он подчинял меня все сильнее. Это становилось невыносимо. Вы скажете внешне? Нет, это мышление касалось. Он мне в череп запускал свои щупальца. Я пытался бунтовать. Начну что-нибудь поперек. Он заорет мою мыслишку незрелую. Первый росток выдернет, препарирует, покажет, что надо совсем не так, как я полагал. Высмеет, оставит кострище, горелое место. Назад некуда вернуться, дым и вонь. Я тень, я копия. Ценность копии в чем? в ее приближении к оригиналу. Чем меньше от него она отличается, тем лучше, то есть никакой самобытности». Он не горячился, не повышал голос. Мило и кротко сообщал для моего сведения некоторые поправки к портрету Зубра, добавляя, так сказать, отдельные черточки. Не про других, про одного себя. «Вижу, мне надо бороться, чтобы отстоять свою драгоценную личность, иначе останков не найду». Личность ученого – это прежде всего свободное мышление, самостоятельность духа. Предстояло освободиться. А как? Уехать? Тогда в лаборатории такой возможности не было. От себя тем более не уедешь. Оттолкнуться – вот в чем освобождение. Преодолеть силу притяжения. В этой борьбе за свободу я стал понимать, что, любя и преклоняясь, не одолеть. Помогала оттолкнуться злость, как в ракете – Дошел я до этого постепенно, ожесточился в своей битве. Раз оттолкнулся, два, пихаюсь, он сдачи дает, морда моя в крови, так что все в порядке. Вот вам и ответ, как злодея изготавливать. Стал я выискивать в нем изъяны. Увидел я, что физику он знает приблизительно, математику слабо, хуже меня, а не признавался. Я подлавливал его, подножки ставил. И знаете, что меня больше всего мучило? Что у него, несмотря ни на что, получалось. Он плохо знал, допустим, математику, а указывал, и, представляете, сходилось. И я вижу, что не должно получаться. Нет, получается. Вопреки всему. Всякий раз он меня в дураках оставлял. Чувствую, что соображаю не хуже его, а что-то мешает довести. В последний момент у меня срывается, а у него все сходится. Ох, и возненавидел я его». «Так это не он мешал?» «Нет, он, он!» Смиряя голос, убежденно сказал Д. «Как в его окружении, так и в моем. Нас противопоставляли друг другу. Понимаю ваш смешок, с кем равняюсь, но мне самомнение помогало». «Это очень похоже на зависть». «Зависть?» «Она кое-что объясняет, но не все. Кроме зависти была несправедливость. Она более всего грызла меня». Почему ему досталось все, полный мешок, биография, телосложение, голос, сила, рост, все работало на него. Будь я бездарен, не было никакой борьбы, смирился бы и преуспел. Другие шли за ним безропотно и награждались. Я боролся. У нас не умеют уважать человека, полностью расходясь с ним во мнениях. Смотря какие мнения, он вслушался в эту реплику. Она насторожила его. Скорее всего, она была подана слишком рано. Мне следовало быть терпеливее. «Взять, к примеру, Лысенковщину», — сказал я.